7. Старая академия. В середине 60-х годов академия по сравнению с теперешней была более свободной, более грязной, закоптелой, душной и тесной от разнородной толпы учащихся. В рисовальных классах номеровных мест не хватало. Ученики сидели даже на поленях, кое-как положенных у самого пьедестала натурщика. По винтовой каменно-лестнице, тёмной и грязной, в левом углу с четвёртой линии Васильевского острова, поднимались в низкую со сводами антресоль, служившую нам шинельной, едва освещённую фотогеном, с нишами и тёмными закоулками. Живописность камеры дополнялась разнообразием одежд и лиц, сновавших в разных направлениях. Кого тут только не было. Были и певучие хохлы в кириях с ветдлогами, суконный плащ с капюшоном, украинский Меркели в бараньей шапке звучал акцент юга. Попадались ещё горские пальто богатых юношей и нищенские отрепья бледных меланхоликов-молчальников, державшихся таинственно в тёмных нишах. Посредине у лампы слышен громкий литературный спор, студенческая речь льётся свободно. Это студенты университета, рисующие по вечерам в Академии художеств. По углам робкие новечки провинциалы с несмелым шёпотом и виноватым видом. А вот врываются две изящные аристократические фигурки, слышатся французские фразы и разносится тонкий аромат духов. Необыкновенно приятно была эта свежесть озона в спёртом воздухе гардеробной. В длинных академических коридорах нестерпимо ел глаза острый запах миазмов от удоб старого закала. Коридоры ещё не были разгорожены, как теперь. Во всех коридорах дуло со двора. Кругом веяло холодом и вонью, но прилежание учащихся было образцовое. У двери рисовального класса еще за час до открытия стояла толпа без местных, приросших плечом к самой двери, а следующие к плечам товарищи с поленьями под мышкой терпеливо дожидаясь открытия. В пять часов без пяти дверь отворялась и толпа ураганом врывалась в класс. Шумным грохотом неслась она в атаку через препятствие, через все скамьи амфитеатра вниз, к круглому пьедесталу под натурщика и закрепляла за собой места поленьями. Усеявшись на такой жесткой и низкой мебели, счастливцы дожидались появления натурщика на пьедестале. Натурщих тогда и в заводе не было. Эти низкие места назывались в плафоне и пользовались у рисовальщиков особой симпатией. В рисунке отсюда выходили сильными, пластичными, с ясностью деталей. Поленов всегда очень любил плафон и всегда отдавал не имевшему место свой номер в бельэтаже для номеров первого десятка, которые он получал. На скамьях фитеатра полукругом перед натуральщиком сидело более полутораста человек в одном натуральном классе. Тишина была такая, что скрип 150 карандашей казался концертом кузнечиков, сверчков или оркестром малайских музыкантов. Становилось всё душнее. Свет от массы ламп сверху, освещая голубоватой дымкой сидящие в оцепенении фигуры с быстро двигающимися карандашами, становился всё туманнее. Разнообразие стушовывалось общим тоном. Рядом плечом к плечу с лохматой головой юнца в касоворотке сидел седенький генерал в погонах. Дальше бородач во фраке, красавец-художник с усыпанёлкой, потом студент университета, высокий морской офицер с укладистой бородой. Повыше целая партия светловолосых в гетичей, полная дама, тогда ещё большая редкость в Академии художеств, большеглазые грузины, армяне, казачий офицер Чопорные немцы с иголочки в стоячих воротничках, с причёсками аля Каполь. А вот и знаменитости натурального класса. Все знают их имена: Максимов, Бобров, Дамберг. Максимов эффектно выделялся копною светлых вьющихся волос, как у отстека. Дамберг бесцветная личность. Бобров губастый брюнет с чувственными глазами. Во время перерыва за их спиной стоит толпа жадных зрителей. Максимов уже выставлял картину на выставке. Дамберг рисовал одни контуры и получал первые номера, а Бобров эффектно освещал белым карандашом на тонной бумаге и французским карандашом с растушкой сильно тушевал фон и тени. Канопатка была уже брошена, рисунков домой не отпускали. Вместо канопатки работала тряпка. По энергичной подготовке общей форм полутоны сильно втирали тряпкой, тени усиливались французским карандашом, а блики вытирали резинкой. Приём был твёрдо выработан. Но виртуозность и манерность вообще считались склонностью к разврату в искусстве и порицались строго. Профессора даже Микеланджело считали барочным Самые маститые ученики академии состояли в ней по старому уставу. Это значит, что они, платя 9 рублей в год, могли оставаться в ней до глубокой старости, не неся никакой научной повинности. Некоторые проработали уже по 12 лет и дошли только до гипсофигурного класса. Всё это был большей частью народ бородатый, длинноволосый, с проседью и смелая русская речь. К искусству относились они по родственному, и выдающихся талантов считали феноменами вне конкурса. Ну, к что же? Ведь это батенька мой талант. Как же из Харьковской слыхали, хлебная сторна чего уж. У нас брат в Рязанской вечно недород, далеко не уедешь. Нас поступивших по новому уставу 1859 года, обязанных посещать лекции по наукам и по тому приходивших с тетрадками для записывания лекций, называли гимназистами и весело презирали. Счёты за номера по рисованию были только со своими, а эти контонисты всё равно, мол, рисовать не научатся. За двумя зайцами бегают, науки изучают, химики смехи. Мне особенно нравился Ефимов, огромного роста, бородатый, с веселыми чувственными глазами, он, не стесняясь, грубо острil в кучке своих у дверей вечернего класса. Товарищи покатывались со смеху. Между вольнослушателями было два круглых дурачка. Котовиков, например, даже говорить не умел и все свободное время играл в шашки с дворником под воротами. Друг его Иван Яковлевич, фамилии мы не знали, говорил только два слова: надо плевикать. маленького роста, косолапый, угрюмый с выпуклым лбом. Оба они очень привязались к Колевскому и писали даже лошадей в этюдном классе, грубо. Профессоров ученики боялись как начальство и не знали как художников. Профессора совсем не интересовались учениками и избегали всякого общения с ними. Добрее всех был немец Нев. Как взлелеянный талант, он был обладал большой уверенностью, что все его боготворят. В вечернем классе он появлялся особо торжественно и очень редко. Высоко неся голову со звездой на груди, выхваленный, он величественно проходил по верхней площадке над амфитеатром рисующих. Розовые щёки старичка горели от восхищения собой, опущенные глаза ничего не видели. Он кивал по-царски направо и налево, воображая, что по сторонам шпалерами стоят ученики в немом удивлении от знаменитого нэфа. А те в это время грязные, потные, смачивали уголь с рисунков, шейными шарфами, увлекаясь работой, и совсем его не замечали. Изучение искусства в академии шло какой-то традиционной энергия вековечной методы, взятые с Запада. Середина учащиеся хорошо постигало на экзаменах требования совета и благополучно получала установленные медали и звания.